Глава 68. Как работают великие мира сего. Методы работы большинства людей устарели. Мысль о том, что чем больше и упорнее работаешь, тем продуктивнее и производительнее становишься, давно себя изжила. И сама по себе глубоко неверна. Она зародилась еще в те времена, когда рабочие работали на заводах и фабриках посменно и круглосуточно. И чем длиннее была смена, Тем больше товаров производилось, то есть производительность была привязана к количеству отработанных часов. Но сегодня мы живем в совсем другой период. На смену фабричной эпохи пришла эпоха мастерства. Мы с вами как творческие работники и руководители получаем вознаграждение не за проведенные на рабочем месте часы, а за то изобилие, результат и магический опыт, который мы передаем другим. Да-да, весь бизнес сводится именно к тому, чтобы помогать людям творить магию. И на долю мастеров этого дела, отправляющих плоды своей работы на рынок, приходится большая часть дохода, славы, жизненной свободы и духовного удовлетворения. Именно эту мысль я и стараюсь донести до всех стремящихся к высшему уровню своего мастерства. Чем больше работаешь, тем меньше создаешь. Однако даже среди современных рабочих немного тех, кто помнит эту фундаментальную и преобразующую истину, и кто разумно распределяет свое время, чередуя часы напряженной работы с часами отдыха и полного восстановления сил. Вот Максима, над которой вам следует хорошенько подумать. Все успешные производители – это профессионалы по части отдыха. Люди, способные последовательно выполнять экстраординарную работу, способные сосредоточенно создавать нечто необыкновенное, это люди-труженики, никого не отвлекающие от дела, никому не мешающие творить или изобретать и никого не пытающиеся перегнать или обставить. Они просто работают. И когда работают, то полностью сосредоточены на том, что делают. Они играют в виртуальные игры, не болтают по телефону с друзьями и не покупают в интернете туфли, новые рубашки, или отдых в экзотических странах. И после того, как они создают шедевр, воплощая свое мастерство в своем непревзойденном творении и тем самым озаряя себя лучом грандиозной славы, они уходят в тень. Да-да, становятся призраками, невидимками, недоступными. В это время они восстанавливаются, возрождаются, заправляются топливом, обновляются, читают. Гуляют. Овладевают кулинарным искусством, смотрят любимые фильмы, проводят время со своей семьей. И спят. Сон – мое секретное оружие. Я называю это циклическим существованием. Работа в поте лица сменяется отдыхом для полного восстановления сил. Так можно строить свой день, месяц, неделю, а затем год. Действуя подобным образом, вы восстанавливаете свой творческий потенциал, снова заряжаете его на полную мощность, чтобы начать следующий раунд своей потрясающей творческой, целенаправленной и вдохновленной работы. Такой метод работы весьма необычен, а логичен и противоречит здравому смыслу, если исходить из привычных для общества представлений о производительности. Мы чувствуем себя не в своей тарелке, И нам даже становится стыдно, если большую часть времени мы не спешим, не суетимся и не вкалываем, как проклятые. Но после интенсивной работы без отдыха мы чувствуем себя измученными, опустошенными и измочаленными. Она сжигает нашу энергию, лишает обилия сил и духа, столь необходимых для того, чтобы наш труд вознес нас над конкурентами и оставил след на песках времени. Я не поклонник такого метода работы, потому что он неприемлем для профессиональной карьеры, как неприемлем и для всего рабочего цикла или даже его четверти. Я считаю, что переутомление часто является проявлением неуверенности, маскирующейся под производительность и публичной бравадой. Время на все есть: свой час для беседы, свой час для покоя, говорит Гомер в Одиссее. Поэтому помните, секрет плодотворной работы в том, чтобы работать как можно меньше. Варьируйте периоды высокой интенсивности с циклами полного восстановления сил. Тогда в те часы, когда вы заняты работой, любое ваше усилие будет являть миру золотую частицу вашего мастерства. Глава 69. Когда малое становится большим. Когда я пишу эту короткую главу, мне больно. К счастью, эта боль небольшая, сильная, Даже, я бы сказал, несерьезная. И слава богу. Видите ли, вчера вечером, не знаю как, ко мне в спальню забралось крошечное насекомое, которое большую часть ночи сосало мою кровь и, скорее всего, делало это с радостью. И вот вам результат. Пятна от укусов теперь покрывают мое тело там, где этот непрошенный гость упражнялся в своем природном мастерстве. Принимая утром в ванну, я вспомнил слова, сказанные основательницей косметической компании The Body Shop, Анитой Родик. «Если вы думаете, что слишком малы, чтобы влиять на что-то, постарайтесь уснуть в комнате, где летает комар». Мелочи в самом деле могут иметь большие последствия. Мне не раз на собственном опыте приходилось убеждаться в том, что малое во многих случаях имеет свойство становиться большим. Например, если вы, считая, что сделано достаточно для решения какой-то сложной задачи, уделите еще полгода тщательному обдумыванию связанных с ней мелочей, то добьетесь еще большего совершенства и станете истинным мастером, и это скажется на вашей судьбе самым положительным образом. Если выстроить питание так, чтобы оно благоприятно сказывалось на состоянии вашего тела, то со временем эти небольшие изменения на самом деле укрепят ваше здоровье. Если шеф-повару ресторана, доставившему вам наслаждение изысканной едой, или поставщику услуг, доставившему вам радость своим обслуживанием, вы выразите благодарность не только на словах, но и в письменной форме, то эта мелочь может обернуться для вас значительными выгодами. Выделить время на обдумывание стратегии, которая принесла вам успех, а затем на составление планов максимально быстрого внедрения инноваций, повышения капитализации, создания добавленной стоимости и обслуживания населения, не самый большой подвиг с вашей стороны. Однако, сделав это, а потом приведя свой план в исполнение, вы сможете глобально изменить мир. Действия, требующие дисциплины в рамках повседневной жизни, вставание по утрам, Тренировки и занятия с полной самоотдачей, неизменная доброжелательность и выполнение данных обещаний могут показаться чем-то несущественным. Однако каждое действие влечет за собой соответствующие последствия. И все эти незначительные мелочи, если их выполнять всю жизнь, делают вас выдающимся человеком и обеспечивают вам необычайный успех. Поэтому... Есть истина, которую я неустанно внушаю всем на протяжении последних нескольких десятилетий и о которой постоянно напоминаю на страницах этой книги. Эту мысль стоит выучить наизусть, если вы действительно хотите стать героем каждого дня. Небольшие, ежедневные и кажущиеся незначительными улучшения, неукоснительно выполняемые на протяжении длительного времени, приводят к изумительным результатам. Чтобы развить свою дисциплинированность, выберите любое действие, которое нужно выполнять каждый день, и не забывайте это делать. Например, прежде чем идти спать, проверьте, что закрыли дверь. Это тоже принесет результат. Глава 70. Будьте спортсменом-творцом. Занимайтесь спортом, потому что хорошая физическая подготовка – не только сделает вас сильнее, привлекательнее, не только укрепит ваше здоровье, но и поможет вам сделать мир лучше. Станьте физически сильным, и сила вашей концентрации, энергия и выносливость тоже увеличатся. Закаляйте тело, и укрепится ваша способность выносить нестандартные решения, с помощью которых можно решать серьезные проблемы. Регулярно выполняйте упражнения, и вы преуспеете в своей области станете еще более замечательным художником или артистом, работайте еще усерднее и станете еще более выдающимся руководителем. Если не сойдете с беговой дорожки, то пройдя дистанцию почувствуете себя героем и это придаст вам уверенности. На примере собственной жизни я убедился, что между состоянием здоровья и качеством выполняемой работы существует прямая и глубокая связь. Когда я нахожусь в отличной физической форме, а это состояние достигается усердными тренировками, разумным питанием, постом, питьевым режимом и умело организованным отдыхом, я работаю без устали и добиваюсь наилучших результатов. Ум проясняется, на душе становится радостнее, настроение, как известно, самым прямым образом влияет на производительность. И я могу без устали сидеть за столом много часов, погруженный в состояние потока. А кроме того, неимоверно возрастает сила воли. Поэтому меня не тянет в соцсети. Мне не нужно погружаться туда, чтобы избежать необходимости сочинять то, чему так противится моя душа. Например, технически сложный раздел. Приобретение оптимальной физической формы увеличит ваш доход, потому что вырастет ваша продуктивность. Вы станете более терпимым, добрым, щедрым, Даже ваша семья заметит, что вы стали более любящим. Это произойдет из-за ускорения нейрохимических реакций, вызываемых физическими упражнениями. Вместе с этим возрастет и свойственное вам чувство благодарности, удивления и радости. Поэтому с неизменным постоянством я повторяю. Станьте физически сильными и крепкими, и вы наполните Вселенную светом своей души. И сами увидите как высоко вы подниметесь и сделаете жизнь других людей прекраснее, а их самих немного или намного лучше. Не говоря уже о том, что в ходе этого процесса вы наберетесь жизненного опыта и устроите свою жизнь наилучшим образом. Да, будьте спортсменом-творцом. Не только чтобы ваши мышцы стали рельефнее, а ягодицы крепче, но и чтобы развивать нашу цивилизацию. Глава 71. Как стать человеком-легендой? В 1976 году специалисты в области социальной психологии провели, на мой взгляд, одно из самых удивительных исследований человеческой психики, поместив в стены старого монастыря, который был специально с этой целью переоборудован, 8 70-летних мужчин. Они задались целью понять, как выглядели и вели себя эти люди – 22 года назад. Когда старики вошли в здание, одни сгорбившись, другие опираясь на трости, их встретили песни и мелодии той эпохи. На полках их ждали книги и журналы того времени, а все предметы быта были так тщательно подобраны, что участникам эксперимента казалось, будто они переместились во времени на 22 года назад. Возглавляла исследовательскую группу профессор Гарвардского университета Эллен Лангер, известная ныне как «мать позитивной психологии». От участников эксперимента требовалось одно – думать, чувствовать, говорить и действовать так, как если бы они были моложе на 22 года. Другими словами, они должны были вжиться в тот период, как будто действительно вернулись туда из современности. После пяти дней, проведенных в монастыре, у стариков был проведен тест возрастных признаков так называемых «биомаркеров». И к удивлению исследователей оказалось, что мужчины стали выглядеть моложе, стали физически стройнее и подтянутее, у них улучшилась не только мелкая моторика, ловкость рук, но и зрение. В ожидании автобуса, который должен был развести их по домам, помолодевшие мужчины развлекались тем, что играли в настольный футбол и при этом вопили и кричали как подростки. Изучая результаты этого поразительного опыта, Лангер пришла к выводу, что иллюзия возвращения вспять к более юным годам жизни перепрограммировала психику участников, полностью изменив их самовосприятие и самоидентификацию. Вместо того, чтобы придерживаться навязанных современной культурой убеждений и социальных штампов относительно того, как должны вести себя 70-летние люди, старики освободились от них и помолодели, потому что взглянули на себя по-другому. Для меня этот эпохальный опыт служит примером того, что изменение подхода к себе и собственной идентификации изменяет и саму способность выражать себя через свое мастерство. И фантастическим примером того, как сложившееся мнение о своих способностях предопределяет, как хорошо или плохо вы проявляете свой потенциал. Люди всегда поступают сообразно своему самовосприятию, и никак иначе. Если вы считаете себя человеком, не обладающим всем необходимым для того, чтобы добиться первоклассных результатов, вы даже не сможете начать работу, необходимую для достижения этих результатов. Вы не будете видеть в этом смысла. Если вы думаете, что у вас не хватит сил для осуществления задуманного предприятия, вы не станете искать покровителя-наставника, не станете вкладывать средства в учебу и образование, и предпринимать шаги по воплощению в жизнь своих фантазий, потому что заранее настроены на негативный результат, который вы уже записали в свой ум и сердце. Если вы верите, что не обладаете силой влиять на мир и формировать свою судьбу, вы не станете защищать окружающую среду, по-доброму обходиться с незнакомыми людьми и помогать людям менее удачливым, потому что вы заранее решили, что от вас ничего не зависит. И что вашей судьбой управляют звезды такой подход к себе и это очень важно понимать создает вашу реальность как самоисполняющееся пророчество, то есть твердую уверенность в неизбежности какого либо события, увеличивающую в несколько раз вероятность его свершения. Восприятие собственных способностей активно творит вашу же реальность. ложные психологические, эмоциональные, физические и духовные программы Это те дорожные надолбы, которые мешают вам выбраться на шоссе, ведущее вас к осуществлению величайших желаний. Верить в себя только наполовину, значит получать половину результата и, как следствие, меньше доверять себе. И это подводит нас к основной теме этой главы. Как ведут себя в жизни люди-легенды и как они вершат свои великие дела. Да, мы считаем, что ежедневно наблюдаем реальность, Не подозревая, что на деле наблюдаем не саму реальность, а наше восприятие этой реальности, мы пропускаем все внешнее, явление, события, обстоятельства и ощущения через собственный уникальный фильтр, через нашу личную линзу, или если использовать термин американского исследователя мифологии Джозефа Кэмпбелла, через витражное стекло. Этот фильтр мы формируем на протяжении всей жизни с помощью того, что я называю «пятью инструментами творчества». Доведите эти инструменты до совершенства, научитесь ими пользоваться безукоризненно и безупречно, и ваши представления о том, как устроена жизнь, полностью изменятся, а способность добиваться поразительных результатов возрастет вдвое. Переделав и усовершенствовав собственные представления, Вы начнете по-новому воспринимать жизнь. Перед вами распахнется новый мир, который большинство людей почти никогда не видит, так как постоянно придается пессимизму, жалуется на нехватку средств и жизненной энергии и пребывает в состоянии неуверенности, очень редко, да и то мельком видя проблески того океана возможностей, который находится прямо перед ними. Поменяйте представление о себе, создайте новую самоидентификацию. И ваше поведение изменится сообразно вашему новому пониманию своих возможностей, того, что вы можете создать, чего можете достичь и чем можете стать. Продолжайте последовательно действовать в этом направлении, и вам гарантирована ответная реакция жизни, петля положительной обратной связи. Позитивные действия будут приводить к прекрасным результатам. Они будут подпитывать новые и более здоровые представления о себе формируя тем самым новую самоидентификацию, что, в свою очередь, приведет к еще более позитивным действиям. Это трансцендентный процесс, который по силам любому человеку, независимо от его возраста, национальности, образования и благосостояния. Процесс, благодаря которому он может радикально изменить в лучшую сторону свою продуктивность и обрести счастье, процветание и высомое влияние в обществе. Пять инструментов творчества, которые неизбежно приводят к изменению представления о себе. Это первое — мысли, второе — эмоции, третье — слова, четвертое – дела и пятое — окружение. Это и есть силы, образующие со временем фильтр, через который вы воспринимаете мир, формируя собственное уникальное представление о том, как разыгрывается вокруг вас эта пьеса под названием «Жизнь» и о своей роли в ней. Опять же, стоит изменить фильтр восприятия реальности, изменится и ваша реальность. По мере проработки каждого из пяти инструментов будет качественно улучшаться и ваше восприятие самого себя. А по мере переписывания или перепрограммирования этого восприятия будут качественно возрастать ваша удача, радость и внутреннее спокойствие. Путь к тому, чтобы стать человеком-легендой и героической личностью, способной в полной мере реализовать свои таланты и применить на благо общества свои способности, начинается с очищения и облагораживания пяти сил, творящих вашу внутреннюю реальность и влияющих на то, как вы воспринимаете внешний мир, пропуская его через фильтр собственного восприятия. Продолжайте совершенствовать внутреннюю жизнь, и ваши поступки и действия тоже изменятся, чтобы полностью соответствовать вашему новому представлению о себе и расширенному восприятию реальности. Как вы помните, положительные действия создают петлю обратной связи, поэтому они увенчают ваши усилия позитивными результатами и этим подтвердят, что вы способны добиться первоклассных результатов и жить невероятно красивой жизнью. Это, в свою очередь, качественно улучшит ваши мысли, эмоции, слова, дела и окружение. Таким образом, петля положительной обратной связи, создающая ценную восходящую спираль успеха, приводит, в случае если она действует продолжительное время, к взрывному росту прибыли и благосостояния. Иначе, если ваши инструменты творчества не проработаны, то через созданный ими фильтр восприятия вы увидите посредственную реальность. Это приведет к негативной самоидентификации, а это, соответственно, к негативным поступкам и действиям, которые превратятся в самоисполняющееся пророчество крайне негативного свойства. Ибо ваша внутренняя жизнь и неполноценный способ взаимодействия с реальностью только подтвердят, что ваш негативный взгляд на мир верен. Хотя на самом деле это не так. Поэтому мой вам совет. Взгляните непредвзятым взглядом на качество своих инструментов творчества, очищайте свои мысли и эмоции, облагораживайте слова, вкладывайте в повседневные дела все свое умение и мастерство, убедитесь, что ваше окружение возвышает, вдохновляет и соответствует тем высоким стандартам, которые вы взяли себе за образец. И затем идите в большой мир и твердо придерживайтесь выбранного курса. Неуклонно следуя ему, вы непременно станете легендой, то есть тем потрясающим человеком, которым, как нам с вами известно, вы вполне заслуживаете стать. Глава 72. Как избежать синдрома космонавта, высадившегося на Луну? Члена экипажа космического корабля «Аполлон-11» база «Олдрина» Впервые высадившегося на Луну спросили, что он почувствовал. Космонавт ответил «Великолепное одиночество». Шли годы, и этот выдающийся человек, около трех часов гулявший по поверхности спутника Земли, впал в депрессию и пристрастился к алкоголю. После ухода из НАСА его переполняло чувство бесцельности жизни и невозможности найти себе занятия. Космонавт искал что-то, соизмеримое с опытом полета на Луну, но ничего не могло пробудить его былой энтузиазм. Как побывав на Луне, найти себе место, достойное этого подвига. В своей автобиографической книге, так им и названной ⁇ Великолепное одиночество ⁇ Олдрин пишет, что после полета на Луну у него не было никакой цели, никакого призвания и никакого проекта, которым он хотел бы заняться. Поэтому, Когда вы поднимаетесь слишком высоко в стремлении достичь высших пределов своих способностей, помните о феномене, который я называю «синдром космонавта, высадившегося на Луну». Такова непреложная истина, и это подтвердит любой знаменитый актер. После достижения цели, которой давно мечтал достичь, жизнь становится немила и приходит апатия. И в самом деле, представьте, что вы осуществили все, о чем мечтали, Поставили перед собой грандиозные цели и добились их. Достигли того, чего не смог добиться никто другой. Теперь у вас есть солидная репутация, карьера, богатство и роскошная жизнь. Вы сами ее создали. Вы теперь выдающийся человек, хедлайнер для всех людей на планете Земля. Все по высшему классу. Таков стандарт вашей жизни. И что теперь? Подобно базу Олдрину, вы спрашиваете себя – Сможете ли вы превзойти все это, и если сможете, то как и за счет чего? И понимаете, что достигли предела. От осознания этого внутри вас возникает пустота и страх перед жизнью. Каков выход? Он прост. Никогда не останавливайтесь. Всегда идите вперед и выше, ставя перед собой новые цели на новом, более высоком уровне И взбирайтесь на новые, еще более головокружительные вершины. Постоянно исследуйте еще не открытые и пока невидимые большинству людей творческие дали и измерения. Постоянно купайтесь в ярком солнечном свете неизведанного. Регулярно пускайтесь в увлекательные авантюры и путешествия. И героически осваивайте еще нераскрытые стороны своего удивительного «я». Потому что самая большая печаль в жизни – это так и не узнать, кто вы есть на самом деле. Глава 73. Уроки мужества от человека, потерявшего свое лицо. Отвага и мужество – обычно порождение не столько смелости, сколько наших страхов. Те, кого мы считаем спасителями и защитниками, в большинстве своем самые обычные люди, которые в моменты беды и несчастья, угрозы и опасности – находят в себе силы, о наличии которых они даже не подозревали. Вспомните Махатму Ганди и Амелию Эрхарт, Алана Тьюринга и Хелен Келлер, Эмелин Панхерст и Галилео Галилея. В каждом из нас таится еще непроявленная доблесть. Помните, вы гораздо сильнее, чем сами считаете. При этих словах я сразу вспоминаю австрийца Никки Лауду, Чемпиона мира, гонщика Формулы-1 и то, что он пережил 1 августа 1976 года. Это случилось в Нюрбургринге, Германия, во время соревнований на Гран-при. Нюрбургринг – гоночная трасса рядом с поселком Нюрбург, Германия. Буквально через несколько минут после старта, делая поворот на очень высокой скорости, Лауда потерял управление и врезался в стену. Его Феррари мгновенно загорелся. Лауда оказался запертым в своей машине, где просидел 43 секунды при температуре 425 градусов по Цельсию. Он страшно обгорел. Один из очевидцев сказал, что когда его извлекли из машины, казалось, на нем не было лица. Оно все оплавилось. Только вдумайтесь: на нем не было лица, оно все оплавилось. Еще 10 секунд, и я был бы мертв, сказал сам Лауда. Когда его доставили в больницу, врачи сочли его безнадежным и даже вызвали священника, чтобы он совершил над пострадавшим последнее причастие. А когда в больницу приехала его жена и увидела, в каком состоянии ее муж, она упала в оморок. Вот что много лет спустя рассказал сам гонщик в интервью журналисту. Когда меня доставили в больницу, но ты словно чувствуешь, что очень устал и вот-вот заснешь, Но знаешь, что это совсем не сон, это что-то другое. И борешься со своим мозгом, слышишь звуки, слышишь голоса, стараешься расслышать, что они говорят, стараешься сделать так, чтобы мозг работал и тело было готово бороться с болезнью. Я это сделал и поэтому выжил. Проявив беспримерный бойцовский дух и силу воли, Всего лишь через 40 дней после аварии Лауда с замотанной бинтами головой, на которую он с трудом напялил шлем, появился перед взорами изумленных зрителей на соревнованиях Гран-при в Италии. «Зачем лежать в клинике, если я могу ходить и водить машину?» – сказал он. «Здесь мой мир». В тот день он занял четвертое место. После завершения спортивной карьеры Лауда стал успешным бизнесменом инвестором новых авиалиний. На публике он неизменно появлялся в своей знаменитой красной кепке, прикрывавшей уродливые рубцы и шрамы. «Я выгляжу уродом, но у меня есть на то причина. У большинства ее нет», – сказал он однажды с озорной улыбкой. И добавил, «Кепка защищает меня от глупцов, бросающих на меня идиотские взгляды». Какие следуют выводы из этого примера бесстрашия и непобедимости? Их три. Вывод первый. Овладейте своей внутренней силой. Стойкость и выдержка не являются врожденными качествами человека. Нет, это ни не что иное, как приобретенные черты характера, отлитые и закаленные в огне опасностей. Зачем клясть беды и несчастья, если это своего рода снадобье, делающее вас сильнее? Принимайте их как есть как необходимые условия вашей эволюции. Так называемые проблемы – это на самом деле опоры, необходимые для пробуждения и проявления спящей внутри вас чудовищной силы. Вывод второй. Возвращайтесь в машину как можно скорее. Лауда впоследствии признался, что боялся снова участвовать в гонках. Сесть за руль болида через каких-то шесть недель после того, как чуть не отдал концы – Большинству зрителей казалось безумием. Но Лауда знал, что чем больше он медлит, тем больше страх им будет овладевать. Ему стало от этого стыдно и больно, и он, переборов страх, вернулся за руль болида. «Точно так же с вами и со мной. Когда мы сталкиваемся с трагедией или оказываемся перед лицом испытания или катастрофы, только от нас зависит, захотим ли мы быть честными перед собой». Захотим ли подняться и как можно скорее продолжить движение вперед, Потому что место, где вас постигла неудача, может оказаться местом, где расцветет ваша смелость. Ведь жизнь ни перед кем не замедляет свой бег. Вывод третий. Не переставайте ускоряться. Лауда покинул гоночный трек, но не покинул гонки. Распрощавшись с Формулой-1, он основал две авиалинии и написал книгу. Он продолжил победоносное шествие. Как видите, существуют люди, у которых нет финишной черты. Они любят побеждать и свыклись со своими победами настолько, что завершение карьеры и удовлетворение достигнутым без стремления к новым победам воспринимаются ими как танец со смертью. Такие люди настолько привыкли быть на виду у всех и производить эффектное впечатление, что незаметному существованию нет места в их жизни. Практическое применение собственного таланта – вот истинная награда за высокооктавную производительность. Именно к этому вас подталкивает стремление к новым вершинам. Как и Ники Лауда, вы не должны останавливаться. Вы должны отдавать дань природе вашего величия и исключительных талантов и не почивать на лаврах. Не замедляться. Не быть небрежными сопротивляться составлению мнения о себе на основании побед, одержанных много лет тому назад. Вы уже другие и можете намного больше этого. В этой связи мне на память приходят слова, сказанные известным психологом Абрахамом Маслоу. Единственный конкурент человека – его собственные возможности. А единственная неудача – неумение жить в соответствии с этими возможностями. В этом смысле каждый человек – подобен королю. Поэтому и относиться к нему следует по-королевски. Поэтому, если вы попадете в тяжелые обстоятельства и захотите сдаться, вспомните о человеке, потерявшем свое лицо. После чего снова мчитесь вперед, на высокой скорости.